Глава двенадцатая. «Можешь открывать глаза, мы уже на месте». Все таким же спокойным голосом возвестила она меня о прибытии. Открыв глаза, я немного растерялась, так как мы находились на небольшой поляне возле деревянного домика, а вокруг лес. «Это другой мир?» Задав вопрос, я с нескрываемым любопытством стала рассматривать поляну и блестящие деревья. А ведь посмотреть было на что. У деревьев были массивные стволы, которые обвивало что-то, напоминающее лианы. Вокруг была невероятная тишина, которая нарушала прекрасное пение птиц. Над травой и цветами порхали разнообразного вида и окраса бабочки, которых я раньше никогда не видела. «Смотрите, какая необычная стрекоза!» Показала я рукой на диковинку. «Девочка, это не стрекоза. Это лесные феи, милейшие создания и очень преданные». Пока моя новая знакомая рассказывала о них, одна из малышек с сиренево-зеленым цветом крыльев подлетела ко мне. «Посмотрите, какая красавица! Маленькая такая, словно дюймовочка!» только ушки немного заострены, а крылышки, видите, как искрятся красиво. Та же летала и что-то говорила звонким и тоненьким голосом, но, к моему сожалению, я не понимала ее. Ты еще не видела, как тут красиво, когда смеркаться начнет? Да и ночью есть на что посмотреть. Без удовольствия ответила она. И, кстати, ты, Лерис, понравилась. Вон как возле тебя бьется. Неожиданно, но очень приятно. Передайте ей, что и она мне понравилась. Рассматривая мелкую проказницу, попросила я. Верла что-то сказала на непонятном мне языке. Красивая мелочь изобразила смущение. Затем ее лицо озарила счастливая улыбка. Сделав круг почета над моей головой, она улетела в сторону леса. Видя на моем лице досаду, что я не понимаю их языка, новая знакомая сказала. «Не переживай. Скоро ты начнешь понимать язык нашего мира. И даже больше. Лерис принесет зелье, с помощью которого ты будешь понимать лесных фей. И поверь, не всем оказана такая честь». «Да? А мне почему вдруг так повезло?» Удивилась я. «А вот это ты спросишь у Лерис сама, почему она выбрала тебя?» «А пока давай знакомиться. Как меня зовут, ты уже знаешь. А как тебя?» Направляясь к дому, пришла она к делу. «Руслана. Можно сокращенно Руся», — представилась я, идя вслед за ней. «Вы ведь не испытываете теплых чувств к Далии? Зачем помогаете?» Решила выяснить причину столь очевидной неприязни. Наверное, по той же причине, что и ты ей помогаешь. Правда, не знаю, в чем заключается твоя помощь, но только помни, она может и нечестными методами действовать. Немного расстроенно ответила она. Тоже поняла, что эта интриганка на такое способна. А почему вы ее не любите? Как почему? Ведьма она, этим все сказано. Емкий ответ, ничего не скажешь. А главное... Понятный. Ну, ведьма. И что с этого? У нас таким эпитетом каждую вторую представительницу женского пола называют. Вот теперь и над этим вопросом голову ломать придется. Тут главное действовать осторожно, без напора, а то вообще никаких ответов не добьешься. Ладно, с этим понятно. Раз далее ведьма, тогда вы... Решила сразу выяснить, кто моя новая знакомая. «Я, деточка, владычица зачарованного леса». Ласково смотря на меня, дала она ответ, который мне ничего не объяснял. «Ладно, попробую по-другому действовать. Раз деточкой называет, будем оправдывать это звание глупыми вопросами и ответами». «Понятно, это то же самое, что и владыка драконов». Сделала вид, что поняла ее. Ты что, нет, конечно. Он владыка этого мира, а я главная нимфа только зачарованного леса. Отлично. Определили, к какой расе относится добрейшая на первый взгляд женщина. А, -а, -а, -а. многозначительно протянула я. Теперь понятно. Деточка, меня мучает вопрос, кто тебе надел кольцо остановившись возле крыльца дома задала она странный вопрос жених сразу обозначила свой статус я жених удивилась она странно за что он так с тобой поступил удивила в очередной раз меня вопросом а что с этим кольцом не так предчувствуя неприятности задала я вопрос как бы тебе помягче ответить Задумалась она, если коротко, то это кольцо лишает воли носителя, и тот становится полностью зависим от воли человека, надевшего его. Так что твое будущее, деточка, незавидно Быть марионеткой и зависеть от прихоти хозяина – это еще то наказание. Поэтому спрашиваю, за что с тобой поступил этот дракон? Чем ты его так... Разозлила, что он решился на такой шаг. «Дракон! Данька? Нет, быть такого не может, он человек!» Ответила я и судорожно стала пытаться снять украшение с пальца, но оно как срослось с ним. «Мыло есть?» Вспомнила способ, как можно снять кольцо. «Мыло?» — удивилась она моей просьбе. «Попробую кольцо снять». Пояснила ей, для чего. А про себя так и хотелось сказать. Еще табуретку и веревку. Пойду удавлюсь от счастья на первом попавшемся дереве. Не трать время даром. Кольцо может снять только тот, кто его надел. Или твой истинный. Спокойно ответила она. А истинный это кто? Задавая вопрос, я не оставляла попыток снять злополучный подарок. Твой мужчина, как-кто? Смотря на меня, как на умственно недоразвитую, ответила она. Ага, мужчина мой, чудненько. Только вот проблема, где мне его найти? И сколько времени должно пройти, прежде чем я в овощ превращусь? Все зависит от твоей силы воли, от двух недель до двух месяцев. Огорошила она меня с сжатыми сроками на поиск решения этой проблемы. «Может, далее подкинет альтернативный вариант решения проблемы?» с надеждой спросила я. «Не думаю, что это хорошая идея с ней связываться. Да и помочь она навряд ли сможет тебе в этом случае. Так что у тебя два варианта. Заставить снять кольцо того, кто тебе его надел, или же надеяться на чудо, что ты встретишь истинного. Хотя, судя по тому, что ты смогла спокойно пересечь границу между нашими мирами, то с большей долей вероятности могу сказать, что кто-то из твоих предков из этого мира, а значит, найти свою пару твой шанс увеличивается. Вы хотите сказать, что я могла распрощаться с жизнью, переходя из одного мира в другой? Конечно. Даже далее не была уверена, что ты пройдешь грань. Не испытывая даже талики раскаяния, эта женщина поведала мне о том, что я могла погибнуть. Ты посмотри на них. Сама доброта, да и только. И вы так спокойно мне об этом говорите? Неужели совесть не мучает от того, что подвергали меня смертельной опасности? Не выдержала я. У меня выбора не было. Ни одну тебя шантажирует далее. А то, что она хотела от тебя именно этим способом заставить перейти в этот мир, я уверена. И еще, не хочу тебя огорчать, но такое кольцо мог надеть только дракон. Вот тут вы не правы. Хотя, если допустить, что это так, то снять кольцо он не может, так как сейчас этот поганец находится в коме. И в таком состоянии, по прогнозам той же Дали, ему находиться еще месяц. Даже и не знаю, что сказать. С сочувствием посмотрела она на меня. Ну, а я решила, когда вернусь, прибью гада самолично. В такой ситуации разговоры не помогут. Вы меня лучше подготовьте побыстрее, чтобы я свою часть сделки выполнила и вернулась домой с другом пообщаться. «Думаешь, он добровольно согласится снять его?» Не разделяла она моей уверенности. «Ну, если аргумент железный к голове приставить, согласится?» Озвучила свой план, как заставить паршивца снять с меня эту гадость, а затем таким же способом заставить пояснить причины столь мерзкого поступка. «Ведь не может же он меня настолько ненавидеть?» «Не знаю, что это за аргумент железный у тебя, а также не решусь судить о причине, по которой он так с тобой поступил. Но вот ускорить обучение могу, но только предупреждаю, способ очень болезненный». Озвучив мне последствия экспресс-обучения, она внимательно посмотрела на меня, наверное, надеясь, что я откажусь. «Но ведь не смертельный же!» и какие последствия меня ожидают после него. Надеюсь, я останусь вменяемой. Решила сразу узнать, что меня ожидает, ибо боль — это одно, а вот потеря рассудка — совсем другое. Нет, ты не умрешь. И разум твой останется ясен, просто будет очень больно в течение трех дней. Уточнила она сроки болезненного, но скорого получения знаний. Три дня вместо двух недель и без последствий, удивилась я. Руслана, три дня адской боли, так что не думай, что все так просто. Не стала скрывать она, что меня ожидает. Ну что ж, ради того, чтобы снять это кольцо и не превратиться в марионетку, я готова пережить три дня ада. Согласитесь, это небольшая плата за свободу. Если с такой точки зрения смотреть, то да, ради свободы можно и потерпеть. Тогда пойдем, я провожу тебя в твою комнату, там ты сможешь отдохнуть, мысли привести в порядок. Уверена, у тебя в голове полный бардак после того, что тебе пришлось узнать. А ты молодец, неплохо держишься, не впадаешь в истерику, похвалила она меня. «Это вам так кажется?» Мысленно я уже раз десять впадала в истеричное состояние. Так что вы правы, отдых мне просто необходим, как и бумага с ручкой». «Бумага и ручка? Зачем?» – удивилась она. «Буду порядок в голове наводить». Поделилась своими планами на ближайшее время. «Если тебе это поможет, конечно, дам». Тем более, до завтра мы ничего делать не будем, так что отдыхай, погуляй на свежем воздухе, может, это тебе поможет немного успокоиться. Я успокоюсь только тогда, когда проблемы решу, а это поможет настроиться на нужный лад. Скажите, правда драконы опасны? Не удержалась я от вопроса, так как понимала, что мне придется с ними столкнуться и не просто контактировать. Нужно их владыку как-то уговорить помочь мне поймать зверя. А не зная, с кем имеешь дело, можно сразу забыть о положительном результате. Смотря в чем, если в качестве врага туда опасны, причем смертельно, а если ты имеешь в виду опасные для своих женщин, то нет. Для них их пара – это главное сокровище, которое они излишне ревностно охраняют. Была бы их воля, скрыли бы они ее от посторонних глаз и окружили своей любовью и заботой. «Знаете, это тоже перебор. Даже страшно представить такую заботу, это ж своего рода золотая клетка», поделилась своим мнением об услышанном. «Какая есть, но парта немного, так что не все женщины в таком положении, хотя многие очень хотят оказаться истинными». У каждого свое. Кому и клетка в радость? Не стала я спорить. А почему пар мало? Тут же всплыл у меня вопрос. Можно подумать и у вас много, парировала она в ответ. Таких отношений, как вы описываете, боюсь, у нас вообще нет. Поделилась своими наблюдениями. И все же, почему драконам нужны именно пары? Понимаешь, драконы. Магически сильное создание, и для продолжения своего рода им нужна женщина, которая сможет выносить такого ребенка, а это доступно немногим. Поэтому дракон ведет понравившуюся ему женщину к артефакту, который определяет, способна ли она подарить полноценного дракона. А если артефакт покажет, что она не сможет этого сделать, дракон бросит понравившуюся девушку? Поразилась потребительскому отношению к женщинам. Разумеется, он не возьмет ее в спутницу. Зачем ему пустышка? Раньше было по-другому. Девушек еще во младенчестве приносили к этому артефакту, чтобы определить, способна она выносить дракона или нет. Но после того, как несколько девочек убили, и избранницу Азарота тоже, это делают только после того, как девушка достигла брачного возраста. «Хотите сказать, что кто-то специально уничтожал девушек, которые могут подарить здоровое потомство драконам? Как я поняла, что все девушки, одобренные неким артефактом, становятся истинными парами, так? Нет, они могут подарить потомство, а вот истинные — это совсем другое. Они — сердце дракона». Только рядом с ней дракон по-настоящему чувствует и живет полной жизнью. Они еще называют своих женщин дыханием жизни. «Да они романтики, оказывается», — не удержалась я от смеха. «Что-то вроде того», — согласилась со мной Верла. «Никогда бы не подумала. Я одного видела, он мне хамом показался. Ревис, кажется, его зовут». «Вы о нем можете мне рассказать?» Решила узнать у источника знаний, с кем имела честь поругаться и, возможно, в будущем встретиться. «Ревес?» «Да. Сегодня у тебя денек был весьма насыщенный. Так что давай я тебя через три дня введу в курс дела, а на сегодня лекции о нашем мире оставим». «Так что с этим ревесом не так?» Решила у нее узнать хоть что-то о моем новом знакомом. «Ревес — огненный дракон», — начала она описывать хама, — появился из ниоткуда. Служа у отца Азерота, показал себя отличным бойцом. Про ум умолчу, ибо глупцов владыка возле себя не держит. А затем, после гибели отца Азерота, он так и остался на службе. «Характер, конечно, у него сложный, но это нормально. У драконов не бывает покладистого нрава. Тем более он же правая рука владыки. А там милашкам не место. Кроме брата Азерота, тут совсем другое дело». «У Азерота есть брат?» «Схватилась я за соломинку. Если она говорит, что он вменяемый, может, через него получится владыку уговорить». На сегодня с расспросами придется закончить, так как мне нужно еще ингредиенты собрать для одного зелья. И, кстати, на столе как-то и просила ручка и листок, не скучая, Руслана. Попрощавшись, она спешно вышла из комнаты, оставив меня в одиночестве. Странно, удивилась я, садясь за стол, и, взяв в руку ручку, принялась размышлять и записывать свои мысли. Так, что мы имеем? Первое. Существуют другие миры. Факт. Второе. Другие расы – это тоже бесспорный факт. Теперь третье. Данька. Так, в то, что он дракон, я не верю. И если бы это было так, то он сам мог этого громилу испепелить, как сделал Ревис. Из этого следует Данька, а не дракон. Тогда как он смог надеть мне это кольцо? Или, может, он бракованный дракон? Кстати, эту версию отбрасывать нельзя. Так, что дальше? О, еще одна версия. Если мне удалось изменить внешность, не мог ли кто-то другой так же проделать? Правильно. И под личиной моего друга действовать, а учитывая, что мной были замечены изменения в поведении моего друга, то эта версия развития событий более вероятна. А вот спас меня настоящий Данька. Только интересно, как он узнал о месте моего нахождения, ведь по телефону я разговаривала с неадекватным Данькой. Да, вопросов множится, и ни одного ответа. Ну да ладно, Даньку оставим напоследок. И если что, я покажу ему небо в алмазах. После этого он сразу в холостяки запишется пожизненно. Так, что дальше? Ага, Ревис появился из ниоткуда, а это означает, что с ним не все так чисто, хотя если учитывать то, что он служит самому владыке, то его наверняка проверили со всех сторон. Вывод, он может быть внебрачным сыном кого-то близкого к владыке или же... Его личным грешком. Хотя кто знает порядки в этом мире? Может, у него какой-то талант есть, за который его так ценят? Интересно, о чем он говорил с девушкой на поляне? Ведь неспроста он кинулся ко мне и бесцеремонно стал разглядывать мое родимое пятно. Кстати, с моей необычной родинкой тоже нужно разобраться. Уж слишком большое к нему внимание. Сначала Вера, потом Баба Дуся, а теперь еще этот дракон. Вот ни за что не поверю, что судьба, проходя мимо, ненароком меня зацепила. Простите, девушка, вы тут случайно рядом стояли, посему я вас немного потревожу. Но не бывает таких совпадений. А это означает, что меня ждут очередные сюрпризы. Так, составим план того, что нужно в первую очередь выяснить. Первое, что из себя представляют драконы, их сильные и слабые стороны. Также и про владыку и его приближенных тоже неплохо было бы раскопать побольше информации. Второе, в чем заключается этот отбор и как выглядит эта тату или метка. И главное, как мне вычислить эту девушку, если многие с помощью магии будут подделывать ее. Как я не обладающие знаниями, не владеющие магией, смогу определить, где настоящая метка, а где подделка. Третье. Нужно наладить контакт с братом владыки, ибо я думаю, что пока только через него можно добраться до последнего. Четвертое. Какие тут порядки, ибо не зная их, можно вызвать ненужное подозрение. Возможно, Идея выдавать себя девушкой с чудинкой не так уж и плоха. С дураков взятки гладки. А что жила в роще, одичала немного, к порядкам царским не приучена, чем не легенда? Итак, план на ближайшие дни составила. Сейчас запомним его и сожжем записи, чтобы никто его не смог прочесть. А то вечно герои книг, да и не только на таких мелочах попадаются. Став из-за стола, я направилась на поиски места, где можно уничтожить свой листок. Выйдя из комнаты, я зашла на кухню, обнаружила там печку, чем-то напоминающую нашу родную русскую. Там я и уничтожила свой план на ближайшие дни. Все, дела сделаны. Теперь можно отдохнуть немного, проветрить мозг и набраться сил на ближайшие три дня. Когда вышла на крыльцо, на улицу опустился вечер. «Ничего себе! Время как быстро полетело!» — удивилась я. Невдалеке от дома в тени дерева, напоминавшего чем-то наш дуб, я нашла что-то вроде кресла-качалки. Сев в него, я принялась созерцать окружающую красоту. И тут услышала шум пролетающей птицы, Вокруг воцарилась тишина, словно мир вокруг замер в ожидании чуда. Я подняла глаза и обомлела. На ветке дерева, которые освещали последние лучи солнца, словно в лучах прожекторов, которые переливались разными цветами радуги, сидела невероятной красоты птичка небольшого размера, но каков у нее был окрас». Кончики крыльев и хвоста были насыщенно изумрудного цвета, а головки птички окрас перьев становился словно бирюзовым. И складывалось такое ощущение, словно от нее отлетают еле видные глазу искорки в цвет оперения. «Красота неимоверная!» — поразилась я. И тут эта малышка запела. «Боже, я никогда не слышала такого красивого пенья!» От него становилось так легко и спокойно на душе. Все тревоги и заботы исчезли, только чувство восторга и умиротворения наполняли мою душу. Пение смолкло, и я удивленно заметила, что солнце зашло, а на смену ему на небе зажглись звезды, и теперь уже лунный свет освещал лужайку вокруг дома. Птаха взмахнула крыльями и скрылась в лесу. На смену ей появились разного цвета огоньки, и я услышала множество тоненьких голосов, которые напоминали по звучанию сотню маленьких колокольчиков. «Лесные феи», — догадалась я. Эти малышки сверкали, словно светлячки, но только разнообразными цветами. «Надо же! Мини-салют!» Но только вместо грохота оружия ласкающий слух перелив колокольчиков. С восторгом подумала я, как нравится. Я повернула голову на голос. Рядом со мной стояла верла. Это что-то невероятное. Никогда такой красоты не видела. Про пение птички вообще молчу. Я просто в восторге. Искренне выразила свое восхищение хозяйке этого прекрасного леса. Я же говорила, что тебе понравится. И ты права. Пение всегда вызывает такое чувство. Не без гордости ответила она. Ну, а теперь спать. Завтра у тебя сложный день. Мы отправились в дом. Там я ополоснулась. Легла на небольшую кровать, которую заботливая хозяйка застелила белоснежным и, кажется, слегка накрахмаленным бельем, от которого тонким флером шел приятный цветочный аромат. Вдохнув его, я расслабилась, отпуская все свои тревоги и незаметно для себя уснула. Проснувшись, я ощутила себя невероятно бодрой и отдохнувшей. Умывшись, я быстро смазала свое родимое пятно кремом, надела футболку и спортивные брюки, направилась на кухню в надежде найти гостеприимную хозяйку этого дома. Как я и предполагала, она уже была там. Она дала мне какой-то напиток, а завтраком не накормила, мотивируя тем, что это мне только навредит впоследствии, после чего мы опустились в подвальную часть дома. Как выяснилось, там была комната, чем-то напоминающая место, где проводят всякого рода ритуалы. «На, выпей это!» протянула она мне какой-то кубок и быстро «Ложись на алтарь». Я спорить не стала, выпила предложенную мне жидкость, горьковато вяжущую, и легла, куда мне было сказано. Та же, подойдя ко мне, стала привязывать мое тело к алтарю. То еще ощущение, когда, не зная, на что человек способен, позволяешь ему себя привязать, черт знает для чего. Видно, верло, прочла это в моем взгляде, раз не зашла до объяснения. Я привязываю тебя, чтобы ты себе ненароком не навредила. Сейчас еще в зубы палочку вставим, и все будет готово. Действительно, она же предупреждала, что ощущение болезненное, возможно, эта мера предосторожности действительно необходима. Ну что, начнем? Спросила она, подходя к своего рода стойки, где лежала какая-то большого размера книга в кожаном переплете. «Угу», промычала я, ибо рот был занят. И тут она начала. «Боже, я предполагал, что в аду ужасно, но не настолько!» Казалось, я за эти три дня несколько раз умирала от боли и воскресала вновь. Мое тело словно Пропустили через адские жернова, и не только. То я горела, то умирала от лютого холода. Иногда казалось, что мое тело просто разлеталось на атомы. Не знаю, но за эти три дня я словно прошла все круги ада. Голова просто разрывалась от боли. Постоянно мелькали разного рода картинки. Я так кричала. Нет, не мычала, а кричала даже с кляпом. Сквозь марева боли я слышала ласковый голос хозяйки леса, которая меня успокаивала. И вот, наконец, мой персональный ад закончился. Вмиг, и все прекратилось. Бедная девочка услышала над собой голос Верлы. Оказалось, она уже освободила мое тело и вынула кляп изо рта, а я и не заметила, когда. Я открыла глаза и только собралась ответить, как она жестом руки меня остановила. «Подожди, ничего не говори, на, выпей, а то ты голос сорвала». Приподняв мне голову, она влила мне в рот какую-то жидкость. Только сейчас я осознала, что до этого у меня во рту была настоящая пустыня Сахара, настолько там было сухо. «Ты как?» — взволнованно спросила она. «Сейчас?» – прохрипела я, принимая вертикальное положение на алтаре. «Да», – помогая сесть, ответила она. «Я в раю», – трясясь всем телом в шутливой форме, ответила ей. «Ну, раз шутишь, то не все так плохо», – немного успокоилась она. «Потерпи еще несколько минут, и тебе станет легче». И действительно, через пять минут я смогла встать на ноги, пусть неуверенно, и все тело еще сотрясало дрожь от слабости и пережитой боли, но я стояла. И тут я случайно увидела свое отражение в зеркале. У Веры клиенты поприличнее выглядят, не удержалась я от комментария, рассматривая себя. Да, за три дня я потеряла килограмм пять. Лицо осунулось, приобрело сероватый оттенок под глазами большие темные круги. Сейчас можно без грима зомби играть. Руслана, я не хочу тебя расстраивать, тем более, когда ты в таком состоянии, но у меня не очень хорошая новость, и держать тебя в неведении я не могу. Поддерживая мою трясущееся тельце, приготовила она меня к очередной шоковой вести. Минуточку, помогите мне сесть на стул «И убивайте смело новостью», — нервно пошутила я. Верла меня усадила в кресло и, тяжело вздохнув, перешла к делу. «Со мной вчера связался озерот, и он требует тебя к себе не через две недели, как мы предполагали ранее, а послезавтра». Когда она озвучила известие, я поняла, что это еще не все плохие новости. «Меня?» — удивилась я, и приготовилась ко второй части вестей. «Нет, не тебя конкретно», — поправилась она, — а мою воспитанницу. «И это еще не все. За тобой прилетит ревес». «А вот и вторая часть неприятных новостей. Хорошо, что я их принимала, сидя». «Да, недолго мне пришлось в раю пробыть», — изрекла я и принялась соображать во что эта спешка может вылиться. «Не знаете причину столь неожиданно вспыхнувшего желания владыки узреть вашу воспитанницу?» «Нет», — развела она руками. «Значит, у нас почти два дня. Чудненько», — задумалась я, а затем... «Вы за это время сможете меня привести в более-менее человеческий вид?» чтобы я хотя бы перемещаться без посторонней помощи могла. Если нет, попросим отсрочить мой срок прибытия по состоянию здоровья. Человеческий вид ты приобретешь уже вечером. Я помогу. Да и владыке отказывать нельзя. Если он приказал, а это был приказ, то умри, но сделай. Ты посмотри на него, какой тиран нетерпеливый, возмутилась я. «Ладно, пойдемте меня в человека превращать, а то меня мой вид живой мумии не радует. Хотя, если бы ненадолго, я бы с удовольствием в таком виде встретила Ревиса, то бишь поразила его своей красотой, заодно бы проверила, насколько он стрессоустойчив».